Глава 629. После решающей битвы. С улицы раздался шум. Нильс, который лежал на земле в оцепенении, повернул голову, чтобы увидеть, как толстый полог был поднят за угол, и что его превосходительство железный топор входил к нему в палатку. — К-командир! — он никак не ожидал, что к нему придет сам командир первой армии. Нильс быстро сел прямо и отдал честь. — Нет необходимости во всех этих почестях. Железный топор подошел к его постели и сел, скрестив ноги. — Как твои раны? — Пустяки, только два зуба были сломаны. Нильс коснулся опухшей щеки. — Мне не больно? — Вот и здорово. Затем железный топор добавил... Мисс Нана была настолько занята в эти дни, и раз твоя рана была не слишком опасной, было решено, что ты будешь восстанавливаться самостоятельно. Когда операция по спасению закончится, ты сможешь увидеть барона Пейна, что восстановит твои зубы, и первая армия заплатит за это». «Я все понимаю, и нет никакой необходимости беспокоить ее по поводу такой пустяковой травмы. В конце концов, мисс Нана очень устала». Нильс помедлил мгновение, прежде чем продолжить. А «Как насчет Хаунда?» Он? «Хаунд был тем парнем, кто схватил оружие их товарища по команде и уложил Нильса на землю, оглушив его прикладом». Нильс все еще помнил тот момент, как в хаунда целился противник. «Не волнуйся, он в порядке», — сказал железный топор, чтобы утешить его. «Он был сбит с ног охранником, когда противник поднял оружие, а напал он на тебя из-за магии очищенной ведьмы. Он не будет наказан и уже вернулся в команду». «Правда?» — Нильс немного успокоился. Я думал, что вот и мой конец пришел. А как насчет других команд? Согласно установленной перед началом войны договоренности, каждый бункер располагал двумя командами пулеметчиков и взводом охраны из пяти человек. Таким образом, даже если враги приблизились бы к бункеру, у них была возможность защищаться на месте. В дополнение к двум или трем солдатам, ответственным за перевозку боеприпасов в команде, все остальные носили камни божественной кары. Казалось, что такое идеальное взаимодействие было безупречным. «Всякое бывает», — сказал железный топор, потягиваясь. «Но вреда было нанесено немного, иначе мы бы здесь не сидели. Была ли церковь вынуждена отступить?» В тот миг, когда Нильс задал вопрос, он понял, что это глупый вопрос. «Я хочу узнать про то, что произошло после». Враги двинулись в последнее наступление, но не смогли пересечь четвертую траншею, и армия божественной кары, и армия судей были полностью побеждены, оставив более двух тысяч тел на поле боя. Они быстро бежали. «Мы...» победили в битве. Что смутило Нильса, так это то, что железный топор был не очень взволнован и, казалось, говорил нейтральным тоном. Железный топор не говорил почему, а Нильс не был достаточно смелым, чтобы спросить. А затем воцарилось долгое молчание. Через некоторое время железный топор вздохнул и хлопнул Нильса по плечу. — С тобой будет все в порядке. Отдохни, а я пойду к другим раненым. Увидев, что железный топор собирается уйти, Нильс набрался мужества и остановил его. — Ваше превосходительство! — Что такое? — Я... Я хочу покинуть Первую армию! — прошептал Нильс. Железный топор нахмурился. — Почему? Может быть, я просто больше не могу быть пулеметчиком? Нильс пристыжно опустил голову. Каждый раз, когда он закрывал глаза, он видел сцену, где ту молодую женщину в красном разорвала пулеметом. «Я не мог сразу выстрелить в противника. Твоей целью была молодая очищенная ведьма, верно?» Железный топор прервал его. «Твоя команда уже сообщила мне об этом в своем докладе. Я не думаю, что ты поступил правильно». Но это не может считаться ошибкой. Поэтому я просто спрошу тебя прямо. Ты собираешься предать его величество? — Нет, ваше превосходительство, конечно, нет! — быстро ответил Нильс. — Моя жизнь принадлежит его величеству. — Итак, так, значит, я не собираюсь выполнять твою просьбу. Без колебаний ответил железный топор. Сейчас самый критический момент для первой армии. И даже города без зимы. Я требую, чтобы все в армии выполняли свой долг и охраняли его величество, Роланда Уимболдона любой ценой. Мы должны приложить все усилия, чтобы сделать это. Ты не можешь быть пулеметчиком, но ты можешь быть наблюдателем или защитником, но тебе не разрешается покидать армию. Понятно?» Это последнее предложение от командующего было произнесено авторитарным тоном. — Да, да, ваше превосходительство! — ответил Нильс, отдавая честь. — Это все. После того, как железный топор ушел, не оглядываясь, Нильс почувствовал глубокое удивление. — Разве мы не победили? Почему сейчас... Самый критический момент, и почему его превосходительство железный топор так торжественно приказывает первой армии защищать его величество Роланда любой ценой? У него внезапно возникла ужасная мысль. Неужели с его величеством что-то случилось во время битвы? Как только он подумал об этом, он вздрогнул. Как успехи? Кальвин Кант вошел в спальню своей дочери и увидел, что она собирает вещи. «Первая армия и ведьмы плотно окружили замок, и я даже не могу войти», — Эдит скривила губы. «Но если бы он поправился, мы бы узнали, так что я думаю, что состояние его не изменилось». «А как насчет тебя? Готово к долгому путешествию?» Герцог Кальвин Кант поднял вечернее кружевное платье из целой горы платьев на кровати и внимательно посмотрел на него. «А это не слишком откровенное?» Эдит закатила глаза. «Я же не сказала, что собираюсь выбрать его, и разве это не твой подарок? В то время ты намеревался нарядить меня в это на ужин с Тимофеем». «А, действительно!» — Кальвин смущенно опустил платье. Думаешь, войска его величества уйдут в город без зимы? Вероятно. Эдит затолкала несколько пальто в открытый чемодан. Несмотря на то, что церковь полностью побеждена, большая часть припасов первой армии была израсходована — Советникам потребуется около месяца, чтобы восстановить работоспособность. Если его величество Роланд будет в порядке, у него нет причин не задержаться в северном регионе на некоторое время, но если он останется без сознания, никто не сможет гарантировать общий моральный дух. В этом состоянии железный топор точно не осмелится продолжать атаковать святой город, Поэтому нетрудно угадать, что он будет делать дальше. — Ты решила следовать за ними? — с беспокойством спросил Кальвин. — Если что-то ужасное случится с его величеством, королевство может увязнуть в гражданских беспорядках, так что тебе будет безопаснее оставаться в северном регионе. Вот почему я еду в город без зимы. Эдит встала и смахнула свои длинные волосы с плеча на спину. Этот город стал новой отправной точкой для королевства с Роландом или без, а его кома представляет собой вызов и возможность для семьи Кант. Герцог Кальвин Кант не мог не хватить холодный воздух ртом. «Ты собираешься, ты мыслишь слишком просто». Эдит пожала плечами. «Единственный, кто может заменить Роланда, его сестра Тилли Уимблдон, и я боюсь, что никто не сможет связать обычных людей с ведьмами, кроме нее. Но проблема в том, что она сама ведьма, поэтому, имея дело с аристократами, ей потребуется помощь простых людей». Она сделала паузу. «И этим помощником для нее буду я». — Папа, это лучшая возможность подняться на вершину власти, и я не хочу упустить ее. Глава 630. Плененная очищенная ведьма. Найтингейл еще никогда в ее жизни не была так полна раскаяния и сожалений. Она думала, что пока она рядом с Роландом, никто не сможет навредить ему. Однако сейчас она, не имея и ссадины на теле, стояла в спальне замка в городе глубокой долины, а Роланд лежал без сознания на кровати. В теле Роланда не было никакой магической реакции, и его внутренние органы были целы, поэтому Роланда не прокляли семенем мирной смерти или чем-то в этом роде, и он не пострадал от мощной способности — могущие уничтожить органы. Несмотря на то, что Агата многое знала, она не могла выявить эту способность, не говоря уже о методе разрушения ее эффекта. Ведьмы использовали все обычные и известные им средства пробуждения, но все было бесполезно. Роланд не реагировал на внешние стимулы. Если бы он не дышал, его посчитали бы мертвым. Найтингейл, наконец, поняла предупреждение Агаты. Не было никакой абсолютной безопасности, даже со способностями ведьм, но она поняла это слишком поздно. И тут из-за двери послышались поспешные шаги. Затем молния открыла дверь и закричала «Очищенная ведьма проснулась!» Ведьмы в комнате мгновенно заволновались. — Всем сохранять спокойствие. Нам бесполезно идти и расспрашивать ее, — сказала Венди. Кроме того, мы не знаем о ее способности. Из соображений безопасности мисс Агата и Найтингейл могут пойти и все узнать без нас. Глубоко уважаемая другими ведьмами Венди успокоила всех своим ровным тоном. Найтингейл вздохнула и кивнула Венди. — Я справлюсь. Основываясь на своем опыте жизни в бегах, в течение нескольких лет Найтингейл была полностью осведомлена о том, что ее негативное настроение не поможет изменить сложившуюся ситуацию. Она не могла уклониться от своих обязанностей из-за ошибки, которую она совершила, пусть и великой была та ошибка, не говоря уже о том, каким критическим был этот момент». Она должна вернуть его величество Роланда. — Пошли, — вздохнула Агата. Выйдя из комнаты, Найтингейл не могла не оглянуться, чтобы увидеть, как на кровати неподвижно сидела Анна, глядя на Роланда, как будто никакие другие вещи не могли привлечь ее внимание. Найтингейл почувствовала себя еще более виноватой. В комнате слуг на первом этаже замка, которую переделали под тюрьму особого вида, десятки божественных камней воздаяния были заложены за четырьмя стенами, образуя черную дыру, и таким образом была подготовлена тюрьма, удерживающая способности. Только стоя в центре комнаты, ведьма могла использовать ее способность». Найтингейл уже знала, кого она собиралась допрашивать. После битвы в квадратной яме в третьей траншеи первая армия обнаружила трех очищенных ведьм, которые все еще были живы. Одна из них была без сил, вторая была в коме, а последняя была в сознании, но дрожала. Согласно словам той, что была в сознании, под землей было скрыто пять очищенных ведьм, Зеро, Изабелла, Блэквейл, Марджи и она сама, Ваниль. Согласно информации Ванили, она и Марджи были ответственны только за определение места нахождения Его Величества Роланда и скрытно сопровождали остальных троих на поле битвы. Таким образом, они мало знали о других мероприятиях. Что касается Зеро, Изабеллы и Блэквейл, все они были непосредственно связаны с папой и имели тот же статус, что и архиепископ. Кроме того, их способности были скрыты Святой Церковью, так что немногие знали подробности. Блэквейл vale уже была мертва, а Зеро исчезла, поэтому они могли получить информацию только от Изабеллы. После осмотра они узнали, что причина, по которой Изабелла была в коме, заключалась в том, что она использовала всю свою магическую силу. Она сможет полностью восстановиться через один-два дня». Кроме того, Агата получила из ее рук странный сигил, который она не могла идентифицировать, потому что магический камень в нем был полностью разрушен. К всеобщему удивлению, Изабелла пробыла в коме в течение пяти дней, так что Найтингейл была очень обеспокоена, желая даже насильно разбудить ее кинжалом. Если бы не Венди, она бы так и сделала. Она проснулась? Спросила Агата молнию. Молния закивала головой и сказала. «Она проснулась сама. Когда настала очередь пепел осматривать ее, Изабелла села на кровать и сказала, что тюрьма для нее бесполезна. Лицо Найтингейл потемнело. Она нам еще и вызов бросает. Мы все узнаем», — спокойно сказала Агата. Пройдя через ряды строгих охранников первой армии, Найтингейл и Агата вошли в узкую комнату, где не было окон. Факела висели высоко над их головами, испуская тусклый свет. В этой комнате ничего не было, кроме деревянной кровати и маленького стола. Изабелла неподвижно сидела у изголовья кровати». Ее кудрявые волосы не спадали на плечи и казались золотисто-красными из-за освещения. Она все еще была одета в кроваво-красное одеяние священников, а на ее лице желтыми пятнами застыла грязь. Кажется, что Зеро потерпела сокрушительное поражение. До того, как Найтингейл даже спросила ее, Изабелла высказалась сама — «Все-таки это не она, благословлена Богом». «Благословлена Богом?» Найтингейл холодно улыбнулась. «Не волнуйся, я расскажу вам все, что знаю». Изабелла вздохнула и сказала, как будто не слыша издевки. «Я в вашем распоряжении». Найтингейл была ошеломлена отношением Изабеллы, потому что она знала, что Изабелла говорит правду». Но было слишком поздно казаться ягненком. Ты утверждала, что эта тюрьма не может тебя удержать, не так ли? Но теперь ты решила подчиниться судьбе? — Я способна заставить божественный камень потерять силу. Пока у меня есть платформа, божественные камни, даже столько, сколько их здесь у вас, будут бессильны, — медленно сказала Изабелла. Кроме того, я не могу ни ходить через стены, ни передвигаться под землей, так что, устроив мне такую комнату, вы лишь зря старались. Ты способна повлиять на божественный камень? Агата была очень удивлена. Изабелла откровенно сказала, — Они действительно выглядят, как бездонные черные дыры, но я могу заставить их потерять силу. «Ты имеешь в виду, что именно из-за тебя божественный камень Его Величества Роланда потерял эффект?» Найтингейл сжала руки в кулаки. «В тот момент у меня не было другого выбора. Зеро была ослеплена Богом. Она считала, что только один из них может быть благословлен Богом». Агата положила руку на плечо Найтингейл и спокойно спросила «Это из-за Зеро, его Величество бессознания, каковы ее способности?» Изабелла нахмурилась и ответила. «Бессознание, когда начинается битва душ, должен быть победитель и побежденный. Если Роланд не пал мгновенно, это означает, что Зеро проиграла. Может, он бессознание, потому что не может принять огромный объем воспоминаний». Найтингейл и Агата посмотрели друг на друга. «Битва душ?» «Да», — сказала Изабелла, понижая голос. «Это битва духа и воли. Победитель получает все, а проигравший теряет все». С тех пор, как Зеро пробудилась и стала ведьмой, она никогда не проигрывала в битве душ, она поглотила бесчисленных простолюдинов и ведьм вместе с их воспоминаниями, знаниями и долголетием, так что к настоящему времени Зеро прожила уже более двухсот лет. Говоря об этом, Изабелла печально прикрыла глаза». Я никогда не думала, что она будет побеждена обычным принцем. Глава 631. Прошлое и нынешнее обещание. Услышав описание процесса битвы душ от Изабеллы, Найтингейл начала впадать в отчаяние. Ты хочешь сказать, что не знаешь, как заставить его величество проснуться? Она покачала головой. Случай беспрецедентный, и я понятия не имею, как с этим справиться. Но Зеро, когда пожирала Гарсию, тоже на некоторое время отключилась. Она объяснила, что в памяти Гарсии она обнаружила некоторые интересные вещи, и поэтому у нее ушло много времени. У Зеро была более насыщенная жизнь, чем у кого-либо другого, поэтому если Роланд хочет принять части воспоминаний Зеро — Это может занять некоторое время, но раз он жив, он проснется сам. Найтингейл не могла быть уверена в том, правда это или нет, но она могла сказать, что Изабелла не солгала. По крайней мере, эти предположения были искренними мыслями Изабеллы. Но Найтингейл также знала, что ситуация была не очень радужной. «Что же победит?» «Двести лет воспоминаний церкви или воспоминания Его Величества? Или Роланд затеряется в этих сложных воспоминаниях и никогда не проснется? Даже если Роланд и примет все воспоминания Зро, он все еще будет тем Роландом Уимблдоном, тем четвертым принцем Грейкасла, все тем же, с которым я с нетерпением жду встречи?» Мысли переполняли Найтингейл и не поддавались контролю. Затем Найтингейл стало ясно, почему Венди попросила Агату пойти с ней. Давай поговорим о церкви, сказала Агата, немного поколебавшись. Что ты знаешь о союзе, предшественники церкви? Я знаю почти все, что знала Зеро, Изабелла ответила откровенно. Вы все еще сомневаетесь в словах из письма? Поскольку зоров взяла на себя роль папы, все очищенные ведьмы, которые были одобрены секретной зоной, могли войти в библиотеку и прочитать истории о том, что было четыреста лет назад. В письме не лгали об империи ведьм и демонах. «Та малая информация из писем нам не важна». Агата улыбнулась. «Империя ведьм для вас просто история, но для меня это — часть жизни, я сама ведьма Союза». Изабелла была удивлена этим ответом и спросила. «Что? Что ты сказала?» Я прибыла из святого города Такилы более четырехсот лет назад и стала свидетелем его разрушения. Демоны — не редкость и по-прежнему занимают большую часть земель Хребта Рассвета. К западу от королевства Грейкасл за сокрытым лесом и красноводной рекой живут демоны. Роланд сталкивался с ними раньше. Изабелла была ошеломлена. «В конце концов, мы будем сражаться с демонами». «Мы все знаем, что битва божественной воли вот-вот начнется. Роланд решил сразиться в этой битве сейчас, чтобы облегчить гнет церкви». Агата сделала паузу и продолжила. «Я хочу знать, как союз превратился в церковь?» «Это...» — Изабелла долго успокаивалась. Как упоминалось в книге по истории, во времена побега в Союзе на северо-западе непроходимого горного хребта вспыхнула гражданская война. Но тому не было никаких ясных причин, мы просто знаем, что с тех пор Союз был разделен на две группы. Одна группа ведьмы Такилы отправилась в руины лабиринта в горах, другая группа, возглавляемая ведьмами из города упавшей звезды, последовала велению леди Алисы двигаться на север и поселилась на плату Гермеса, которая и стала церковью. Гражданская война во время побега Агата нахмурилась и сказала ⁇ Это, несомненно, самоубийство ⁇ Составитель той исторической книги тоже так думал. Союз понес большие потери в гражданской войне. Две ведьмы-исключения были потеряны и полностью отделены от миграционной группы простых людей. Когда группа, направлявшаяся на север, прибыла в пункт назначения, большинство из этих простых людей бежали. Изабелла вздохнула. Что касается битвы веры позже, то она должно быть убила тех небоевых ведьм, которые не принадлежали городу упавшей звезды, только таким образом церковь могла бы полностью похоронить историю прошлого. Сокрытие прошлого есть причина охоты на ведьм? И даже создали для этого бессознательную армию божественной кары? Найтингейл сказала холодным тоном. «Вы все сумасшедшие! Без этой гражданской войны четыре королевства были бы под контролем союза с самого начала, а армия божественной кары была бы намного больше», — спокойно ответила Изабелла. «Конечно, поскольку Роланд Уимблдон теперь имеет лучший способ, святой город Гермес больше не нужен». «Не похоже, что ты скучаешь по церкви», — саркастично заметила Найтингейл. «Если демоны будут побеждены, мне все равно, кто возьмет на себя ответственность за континент. Это было также первоначальным намерением союза», — Изабелла закрыла глаза и добавила. «Хотя Зеро была сумасшедшей, ее вера в борьбу с демонами сильнее, чем у большинства людей, именно поэтому я решила ей помочь». Услышав это, Найтингейл не могла не вытащить кинжал. «Если бы ее убийство помогло разбудить Роланда, я не стала бы тебя останавливать», — прошептала Агата. Лишь спустя какое-то время Найтингейл с негодованием вложила кинжал обратно в ножны. «Ах да, еще кое-что!» Как только ведьмы были готовы уйти, Изабелла вдруг заговорила. Хотя Зеро позволяла очищенным ведьмам входить в храм, чтобы читать книги в библиотеке, она запретила посещать молитвенный зал, даже приближаться к нему. Она сказала мне, что только стоя там, она могла встретиться с Богом напрямую. Найтингейл энергично ударила по стене, выходя из комнаты. — Черт возьми, мы все еще не можем найти способ разбудить Его Величество. — Мы сделали все возможное, и все, что мы можем делать дальше, — это продолжать ждать, — с усмешкой сказала Агата. — Давай расскажем, что узнали всем остальным. — Я обещаю, что она заплатит за это. Она нужна нам живой, чтобы бороться со святым городом и исследовать тайны божественных камней». Вскоре ведьмы собрались за пределами спальни и стали прислушиваться к словам Агаты об очищенных ведьмах. Найтингейл не могла быть с ними. Она тихо отступила в угол, использовала способность тумана и вошла в спальню Роланда. Кроме него в тихой комнате осталась только Анна, Найтингейл медленно подошла к кровати и увидела, что Анна держит правую руку Роланда и что-то шепчет. Только затаив дыхание, Найтингейл услышала шепот Анны. «Ты помнишь, что я сказала тебе? Если ты умрешь, я отправлюсь на спящий остров с теми, кто останется верен тебе и будет готов сражаться против церкви до самого конца». Но ты еще жив, ты просто спишь, поэтому я буду ждать. Я всегда буду рядом с тобой, пока ты дышишь. Один день, один год или даже всю мою жизнь. Ты можешь спать спокойно, я позабочусь о тебе». Найтингейл почувствовала, как ее сердце отчаянно сжалось. Боль от разбитого сердца была куда страшнее боли от ран. Она бесконтрольно поклонилась и крепко сжала грудь. Теплые слезы застилали ей глаза. Глава 632. Прочь из крепкого сна. Когда свет пронзил темноту и размытый взгляд сосредоточился на источнике света, белый потолок стал первым, что увидел Роланд. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы избавиться от головокружения, и пока картина перед глазами становилась все отчетливее, он чувствовал себя все более странно. «Где это я?» — подумал Роланд. Он резко сел и заметил, что действительно спит в современной спальне. Он спал в мягкой постели с настольной лампой и коробкой салфеток с одной стороны и шкафом темно-бордового цвета с другой. Ослепительное солнце сияло сквозь жалюзи и равномерно роняло лучи на коврик и его руки, согревая их. Черт, эта битва еще не закончилась? Сонливость Роланда как рукой сняло. Он встал с кровати и протянул руку, чтобы вызвать пистолет для самозащиты. Но после нескольких попыток его рука все так же была пуста. Сердце его сжалось. Может быть, правила поля боя снова изменились? Это плохо. Если я стану с невооруженным, очищенная ведьма с ее навыками и скоростью победит меня... «И как насчет варианта выбора моего самого любимого места в качестве ринга? У меня нет никаких воспоминаний об этой комнате». Роланд спокойно подошел к двери спальни и прислонился к ней, прислушиваясь. Он услышал прерывистый голос, отчего казалось, что кто-то разговаривает. Он осторожно взялся за дверную ручку и толкнул дверь». Ему открылась более просторная комната, которая была меблирована как гостиная. Старый вентилятор рядом с пустым диваном грохотал и постоянно гудел. Там же были кофейный столик и настенный телевизор с постоянно мигающим экраном перед диваном. Голос, вероятно, исходил из телевизора. В гостиной никого не было. Это было немного странно. Роланд глубоко вздохнул и медленно вошел в гостиную. Красная лента с крышкой вентилятора танцевала на ветру, и мягкий прохладный ветер освежил его. Он понял, что в тот момент в комнате было немного душно, а эхо песен цикад указывало на то, что стояло лето. На диване было разбросано несколько журналов. Роланд поднял один из них и пролистал. Содержание было крайне детским. Новости моды, гороскопы и предсказания — все, что читали малолетние девочки. Он нахмурился еще сильнее. По-видимому, это был не его дом, ибо он не стал бы покупать такие журналы, будь то в прошлой жизни или в настоящей. Новость в телевизоре привлекла внимание Роланда. Вчера вечером в местном университете произошел необъяснимый взрыв, учебное здание было повреждено, эти кадры показывают, что вся крыша обрушилась, и теперь повсюду разбросаны осколки стекла, что же на самом деле произошло, давайте же обратимся к репортеру на месте происшествия. Его челюсть отвисла сама собой, так как он едва мог поверить в то, что только что увидел. «Добрый день! Я стою возле здания школы, где произошел взрыв». На экране появилась женщина-репортер, а позади нее было здание, где он сражался с зро. По словам свидетелей, пламя осветило половину неба, пока раздавались непрерывные взрывы. К счастью, жертв не было, так как из-за летних каникул в студенческом городке осталось не так много студентов. Весь кампус в настоящее время опечатан полицией, а ученики кампуса под руководством учителей переселены в соседние общежития. Однако причина взрыва до сих пор не выяснена». «Что вы думаете об этом происшествии? Мы можем только сказать, что все это очень странно. Всем известно, что в учебном корпусе невозможно установить даже газопровод, не говоря уже о том, что эпицентр взрыва находился на верхнем этаже», — сказала женщина-репортер на одном дыхании. Некоторые люди предположили, что это была авиакатастрофа, а некоторые решили, что это небольшие метеориты, а некоторые даже говорят, что это могут быть пришельцы. Во всяком случае, я вернусь к вам с сообщением, как только полиция составит свое заявление». «Благодарю», — ведущая кивнула. «Обратимся к следующим новостям. Лето выдалось жарким, жара просто невыносима. Студентам следует наслаждаться жизнью на отдыхе дома, а не участвовать в дополнительных занятиях. Департамент образования издал уведомление о запрете частного репетиторства. Пожалуйста, позвоните по номеру горячей линии, если вы столкнулись с любым из таких случаев». Роланд не мог продолжать слушать, сцена разрушенного кампуса заполнила его разум. Разве битва душ не была иллюзией? Как это возможно? Некоторое время он стоял, словно побитый камнями, а потом быстро побежал к двери гостиной, когда внезапно все осознал. Волна тепла резко ворвалась в дом, когда он открыл дверь. Перед ним появился современный город». Высотные здания на расстоянии образовали плотные бетонные джунгли. Это была оживленная улица, недалеко от бесконечных пересечений автомобилей и пешеходов. Он стоял в коридоре многоквартирного дома. Он обернулся и увидел золотую пластину с номером 0825, висящую посреди дешевой двери. Если он все правильно понял, это означало комнату двадцать пять на восьмом этаже. «Простите, пожалуйста, позвольте пройти». Роланд был немного удивлен. Он обернулся и заметил, что соседская дверь была открыта, и женщина средних лет нетерпеливо смотрела на него. Женщина холодно бурчала, проходя мимо Роланда, когда он отошел в сторону. Сильный запах некачественных духов ударил ему в нос. — Что за черт? Безработный и бегает по дому в майке и трусах. Разве взрослый может быть таким бесстыжим? — пробормотала женщина. Но Роланд ее услышал. Женщинам среднего возраста, видимо, нравились такие разговоры. Роланд вернулся в квартиру и громко хлопнул дверью. — Выходи! зро «Хватит прятаться! Это что, твой новый трюк? Собираешь кусочки моих воспоминаний вместе? Не смеши меня! Это просто иллюзия!» В комнате ничего не произошло, хотя Роланд кричал какое-то время. Роланд схватил чашку со стола и разбил ее о стену. Чашка мгновенно разлетелась на куски. «Так ты пытаешься победить меня?» он усмехнулся про себя. «Пытаешься запереть меня в этом сознании навсегда? Ты не сможешь запереть меня зеро!» Он действовал без колебаний. «Как я могу идти, если это еще одна иллюзия битвы душ?» — подумал Роланд. Самоубийство было, безусловно, последним вариантом, и Роланд решил начать с простого — упасть. Он переместил несколько стульев и выстроил их от большого до маленького, уперев спинками в диван, чтобы не быть раненым, если у него ничего не выйдет. Когда он закончил, то шагнул на постоянно раскачивающиеся стулья и медленно поднялся на вершину. Его голова почти касалась потолка в тот момент, и падение назад было действительно страшным. Однако этот страх ничего не значил для Роланда, поскольку он уже пережил разные смерти. И тут он услышал, как кто-то открыл дверь снаружи. «Возможно, настоящий хозяин дома вернулся?» — подумал Роланд. «Стулья с грохотом рухнули, прежде чем он смог восстановить равновесие». Роланд изо всех сил пытался развернуться во время резкого падения и увидел девочку, которой было одиннадцать или двенадцать лет, что входила в комнату с портфелем. Однако он сразу узнал ее по белым длинным волосам и светло-красным глазам. «Зеро!» Она была явно удивлена, увидев Роланда. «Что ты делаешь, дядя?» Картина внезапно перевернулась, словно весь мир изменился. Роланд быстро встал с пола и дважды схватил ртом воздух. Знакомая комната появилась у него перед глазами. Серая каменная стена с крошечными трещинками, толстые бархатные занавески и магический камень, который тихо светился. Это город без зимы? Раздался звук падающего на пол деревянного горшка. Роланд повернулся на звук и обнаружил, что Анна стоит и безо всякого выражения смотрит на него. Горшок, который упал на пол, вращался, и пролитая горячая вода залила пол. Девушка быстро побежала к нему. Глава 633. С возвращением. После долгих объятий Роланд погладил Анну по щеке и сказал нежным тоном «Ты так похудела». Несмотря на то, что в ее глазах стояли слезы, глаза Анны были такими же чистыми, как гладь озера. Роланд мог ясно видеть свою тень в ее голубых глазах, но Анна казалась ему намного меньше, Через одежду Роланд почувствовал ее слегка выступающий позвоночник и увидел ее ключицы. Ее лицо было не таким круглым, как прежде. «Мне очень жаль, что ты волновалась из-за меня». Уловив запах Анны, Роланд снова почувствовал покой в сердце. Прошло мгновение, но им казалось, что они встретились спустя несколько веков разлуки анна покачала головой и вытерла слезы своим воротничком я в порядке главное что ты проснулся как долго я был без сознания три дня неделю роланд не был уверен в днях увидев что анна стала такой тощей больше месяца что роланд был удивлен точнее пятьдесят два дня Увидев его ошеломленное лицо, Анна не могла не рассмеяться и сказала, «Уже даже осень пришла. Ты, должно быть, заметил, что шторы сменили». Я был без сознания почти два месяца. Роланд недоверчиво пошевелил руками и тайком пошевелил пальцами. Но он не чувствовал никакого дискомфорта. «А как я питался? Ты ничего не ел». Анна наклонилась к его плечу, крепко держа его за руки, как будто она очень боялась, что Роланд снова заснет. — Кое-кто ел вместо тебя. — как это возможно? — Эта способность Найтфол из ассоциации кровавого клыка. Она внедрила семя симбиоза в твое тело. Ей просто нужно было есть больше, чем обычно. Способности ведьмы можно использовать и так? Роланд подумал, что это просто потрясающе, потому что этот симбиоз сделал больше, чем просто поддержал его жизнь. Из-за него мышцы в руках и ногах не уменьшались. Он смог соединить два живых тела вместе, чтобы разделить одну систему кровообращения. Роланд вздохнул и посмотрел на деревянный таз на полу. «Спасибо, что заботилась обо мне в эти дни. Кто-то должен был мыть мое тело и переодевать меня, чтобы я был чист в эти почти два месяца. Кроме того, этот процесс был очень сложным, и только Анна, терпеливая и любящая, могла это делать день за днем», — подумал Роланд. «По сравнению с тем, что ты сделал, я не сделала ничего». Мягко сказала Анна, «Ты заслужил уважение ведьм своим упорством, ты победил силы церкви. Каждая ведьма, ассоциации, и сотрудничество ведьм хотела бы выразить тебе свою благодарность. Даже и без меня нашлись бы люди, что позаботились бы о тебе, но я бы предпочел, чтобы ты заботилась обо мне». Роланд уставился на нее и опустил голову, чтобы поцеловать Анну. Через некоторое время они неохотно отстранились друг от друга. Щеки Анны покраснели, когда она сказала, «Ну, я должна идти и передать новости другим ведьмам. Они долго ждали этого дня». «Мы могли бы продолжить?» — спросил Роланд с ухмылкой. Анна подсознательно наклонила голову и сказала, «Ты только что проснулся и должен хорошо отдохнуть, но я чувствую, что я полон энергии. Тем не менее, мы не можем продолжить сейчас». Анна подняла руки, чтобы несколько раз шутливо его ударить, а затем обернулась, чтобы поднять таз. Она неохотно подошла к двери и сказала, «Я скоро вернусь». «Я достаточно поспал, так что не волнуйся», — Роланд улыбнулся ей. После того, как Анна закрыла дверь, Роланд нахмурился. «Почему я так долго спал? Это связано со странными событиями во сне?» — подумал Роланд. Роланд почувствовал глубокое чувство беспокойства. Обычно после того, как люди пробуждались от сна, они быстро забывали свои сны, но Роланд до сих пор четко помнил, что случилось во сне. Действительно ли маленькая девочка-подросток была зеро, но почему она назвала меня дядей? Кроме того, она не смогла скрыть удивление. Чем больше Роланд вспоминал, тем больше он считал все это странным. Город во сне был совершенно не тем, где он жил в прошлом. Школа на телевидении представляла собой убедительное доказательство этого. Университет должен быть построен рядом с горой, он был частью живописного района. В университете не было высоких зданий, но он видел серый горизонт из небоскребов за репортером. Что-то было не так и с квартирой. Эти коридоры, соединенные бок о бок, бывали в устаревших квартирах, они были построены в 70-х, 80-х годах и были плохо приспособлены к оживленным улицам и небоскребам. Кроме того, чернильно-зеленая дверь и устаревший настольный вентилятор выглядели странно в соответствии с настенным цветным телевизором. Если у владельца не было особого хобби, никто не стал бы украшать свою собственную гостиную именно так. Все оказалось реальным, и все было каким-то неправильным. Перед тем, как исчезнуть, Зоро истерически крикнула Роланду, что она никогда не отпустит его. Были ли ее слова проклятием или угрозой Роланду? Неужели она рассчитывала на создание такого страшного сна, чтобы запугать его? Если бы она заставила его погрязнуть в нескольких кошмарах, в конце концов это был бы всего лишь блеф. Роланд все еще думал об этом, когда за дверью раздался шум. Группа ведьм бросилась в спальню и окружила его. Роланд несколько смутился. «Одним словом, я в порядке. В эти дни, прежде чем Роланд закончил свои слова, молния вскочила на кровать и обняла его за шею». — Слава богу! — Венди положила руку себе на грудь и сказала возбужденным голосом. — Вы, наконец, проснулись! Лили скривила губы и проговорила. — От вас одни неприятности. Вы заставили нас так долго волноваться? В ответ мистере Мун пробормотала. — Ты волнуешься о других? Вот удивила! Простые люди гораздо слабее по сравнению с ведьмами. Агата вытащила камень измерения, понаблюдала за ним перед Роландом и продолжила говорить. «Хм, «Нет никакой магической реакции, и кажется, что вы не унаследовали способности Зеро. Что вы помните? Как насчет воспоминаний папы?» Роланд немного удивился и спросил. «Вы узнали эту способность? Мы держим в плену очищенную ведьму церкви, мы узнали об этом от нее». «Да, кажется, я не получил ее воспоминаний». «Подождите-ка, а что, если он не прежний принц Роланд? Может быть, он был ослеплен воспоминаниями за двести лет?» Пепел встала. «Кто сможет доказать, что он Роланд, а не Зеро?» «Да ладно тебе, не гласи ты, хватит». Андреа закатила глаза, глядя на пепел. «Я уверена, что он — его величество Роланд!» Голос Найтингейл послышался с другой стороны кровати, но к удивлению Роланда Найтингейл не показалось, как обычно. Затем Нана, Скролл, Ливс, заботливые голоса ведьм помогли Роланду почувствовать тепло. Последней была Тилли. Она взяла руку Роланда в свои и сказала с улыбкой на лице ⁇ С возвращением, брат мой ⁇ Глава 634 ⁇ Бояться нечего ⁇ Через час Роланд наконец-то понял, что произошло за то время, пока он спал. Несомненно, церковь сильно пострадала так как почти все солдаты армии Божественной Кары были убиты, и половина солдат армии Судей пала на поле битвы. Среди более двух тысяч врагов, которые бежали, большинство были под действием таблеток берсерков, и рано или поздно они вырвутся из-под действия магической силы. Что было хуже, так это то, что папа исчез, а большинство старших командиров погибло в бою. После этой битвы у святого города Гермеса не будет шанса вторгнуться в королевство Грейкасл, им было бы трудно даже пережить демонические месяцы, которые скоро придут. Но и первая армия также понесла большие потери. Это было вызвано главным образом, внезапным нападением ведьмы Блэквейл. Все те солдаты, которые видели ее глаза и не имели при себе божественный камень воздаяния, в какой-то степени были затронуты. Из более семиста жертв 80% были затронуты ее способностью. Выпадение Роланда из реальности также сильно подорвало моральный дух армии. В таких обстоятельствах железный топор должен был отдать приказ о выводе войск. К счастью, в это время ратуша работала без нареканий. Благодаря совместным усилиям они не столкнулись с проблемами. Общественности было объявлено, что его величество ранен в бою и что ему нужно оставаться в постели. Похороны солдат первой армии убитых в бою также проводились с железным топором и беровым. Выслушав рассказ «Ведьм», у Роланда появился интерес к захваченным очищенным ведьмам. «Ты только что сказала, что они не очень любят церковь?» Он повернулся к Агате, и эта ведьма по имени Изабелла готова помочь нам сразиться с демонами? Ни Ваниль, ни Марджи не было под опекой архиепископа, они были просто выбраны из монастыря, чтобы выполнить эту задачу. «Найтингейл подтвердила это», — ответила Агата. «Странно, что Изабелла, похоже, не заботится о том, кому она служит. Главное для нее — победить демонов. Она сказала, что получила эту идею от последнего папы. А как ты относишься к этому? Я предлагаю пока не трогать Изабеллу». «Но она очищенная ведьма, воспитанная церковью. Она наш враг». Скролл нахмурилась. «Если бы не она, эта ведьма по имени Зеро не получила бы шанса навредить его величеству. Насколько я знаю, Венди тоже воспитывалась церковью. Она другая, она никогда не использовала свою силу, чтобы причинить кому-либо вред». «Изабелла также не причиняла вреда ведьме, ее способность работает только против божественных камней, а ведьмы редко носят эти камни», — возразила Агата. Найтингейл подтвердила, что она не солгала. «Все так и было», — Роланд посмотрел на другую сторону кровати. Через некоторое время он услышал неохотный ответ оттуда. «Да». «Самое главное — это ее способность», — продолжила Агата. «Изабелла говорит, что любая черная дыра, образованная божественным камнем, имеет уникальное колебание, и она может создать противоположное колебание, чтобы камень потерял свой эффект. Возможно, это является ключом к выяснению тайны убийцы магии. Я даже подозреваю, что она от природы — убийца магии». Если мы сможем выяснить отношения между божественным камнем и магической силой, другие ведьмы также смогут сделать то же самое. Услышав это, толпа не могла не ахнуть от изумления. Для большинства из них божественный камень был кандалами, которые они не могли сбросить». Из-за сдерживания божественного камня они были подвергнуты угнетению и изгнанию, будучи беспомощными перед лицом церкви и знати. Роланд задумчиво погладил подбородок. Создание колебания, чтобы отменить другое колебание, это же характеристики волн, значит ли это, что магическая сила распространяется в соответствии с теми же правилами, что и волны? «В таком случае пока не трогайте ее», — сказал он после некоторого размышления. «Я хочу встретиться с ней». Очевидно, что в городе без зимы его здоровьем были обеспокоены не только ведьмы. Во второй половине дня Бэров, Железный топор, Карл и другие высокопоставленные чиновники получили новости и приходили в замок один за другим. Каждый с облегчением смотрел на Роланда, особенно глава ратуши Беров, который даже всхлипнул, обнимая Роланда. Он только проснулся, и вместо того, чтобы подробно расспрашивать о политических делах, он просто ненавязчиво пообщался с ними, чтобы успокоить их. Его длительное отсутствие всполошило людей города без зимы. Теперь самое главное — подбодрить их и сообщить всем, что их король выздоровел. Вечером в замке состоялся роскошный праздник. Почти все чиновники ратуши и первой армии присутствовали на нем. Столы, выстроенные в длинные линии, ломились от еды, кое-что даже вынесли во двор». Более того, Роланд также приказал, чтобы на площадь отправили тележки горячей овсянки, чтобы все граждане могли поучаствовать в этом праздновании. После ужина Роланд подошел к своей спальне. — Найтингейл, — позвал он мягко. Никто не ответил. — Найтингейл, — он повторил, — я знаю, что ты здесь. Снова нет ответа. Роланд вздохнул, повернулся и сделал два шага. Он протянул руку и почувствовал, что Найтингейл стоит там. Он поднял ее, прежде чем она успела встать на колени, выйдя из тумана. Похоже, он стал сильнее. Хотя это было неважно. Роланд с яростью уставился на нее и сказал, прежде чем она открыла рот, — Я знаю, что ты чувствуешь себя виноватой, но в случившемся нет твоей вины, и сейчас я в безопасности, так что больше не вини себя, поняла? — Агата говорила мне, но я все еще... Ваше... Ваше Величество... Роланд обнял ее, он в первый раз обнял Найтингейл. Роланд изначально заготовил много слов, чтобы утешить ее, но передумал говорить, когда уже собрался открыть рот. Он знал, что ей действительно нужно. До того, как его ударила тень Зеро, Найтингейл оттолкнула его, наплевав на свою собственную безопасность. Сцена, где она стояла перед ним, защищая его своим телом, все еще была свежа в его памяти». В этот момент она была готова пожертвовать собой, так что же еще ожидать от такой женщины? — Подожди, — прошептал Роланд, — я все устрою. — Устройте что? Он не ответил, но знал, что Найтингейл поняла, что он имел в виду. Ее учащенное дыхание было лучшим доказательством. Тишина часто становилась невидимой раной, Поскольку он не мог продолжать игнорировать ситуацию, он должен был взять на себя ответственность, даже если это был бы путь через тернии. Он почувствовал, как Найтингейл постепенно расслабилась в его объятиях. После того, как ее тревога окончательно угасла, она набралась решимости. Когда кто-то был так уязвим, как она, обещания было бы «достаточно». Тогда ожидание не было бы напрасным. «Я подожду!» — она всхлипнула. Ее глаза были полны слез, но печаль исчезла. Ее теплые слезы наполнили сердце Роланда решимостью. После того, как Найтингейл ушла, он хорошо спал той ночью. Когда он открыл глаза, он снова увидел белый потолок. «Ну что ж, снова этот ужасный сон!» Поскольку он уже знал, как выйти из сна, на этот раз он был довольно спокоен. Потирая заднюю часть головы, которая все еще болела, он вышел из своей спальни и увидел, как беловолосая девочка с тарелками выходит из кухни. — Наконец-то ты встал! — она нахмурилась. — Дядя, ты вчера сошел с ума? Глава 635. Дом-душ. «Зеро?» — нерешительно спросил Роланд. Она закатила глаза и наклонилась, чтобы поставить тарелки, потом села у кофейного столика, скрестив ноги. «Что ты там делаешь? Разве ты не хочешь позавтракать?» У маленькой девочки был мягкий нежный голос и стройная фигура. На ней было голубое платье и белые шелковые чулки. Ее ноги были размером с его ладони. Она была совершенно не той безумной очищенной ведьмой, которая грозилась убить его. Однако она не отрицала этого имени, а это означало, что она признавала, что была Зеро. «Что мне делать? Убить ее?» «Теперь, когда она всего лишь маленькая девочка, разве она может разорвать меня на куски голыми руками, как ведьма исключения?» Роланд пробрался на кухню и спрятал за пояс нож для фруктов, который он достал с полки и медленно подошел к журнальному столику. На его тарелке было жареное яйцо и две жареные хлебные палочки. Он получил на одну больше, чем она». У жареного яйца было золотое наружное кольцо и слегка поджаренный край. Его слегка выпуклый центр был чуть оранжевым. Было ясно, как день, что это было идеально прожаренное яйцо с мягким желтком. Зоро умело взяла яичницу палочками для еды и съела ее несколькими укусами, прежде чем принялась за жареные хлебные палочки». Что ты делал вчера? Увидел тараканов на потолке? Нет, я нашел там грязь и хотел ее смыть, ляпнул Роланд. Правда? Она взглянула на потолок и спросила: Почему ты не помыл его тряпкой? Не получилось, так или иначе, теперь все чисто, кашлянул он. Это ты приготовила завтрак. Дядя, ты в порядке? Зеро, похоже, начала волноваться. Я ведь всегда делаю завтрак с тех пор, как переехала сюда. — С тех пор, как ты переехала сюда? А где ты жила раньше? Роланд открыл было рот, но не спросил. Очевидно, она заподозрит его, если он продолжит расспросы. Зеро быстро закончила свой завтрак и протянула одну из своих рук перед собой со словами. — Дай мне денег на еду. — Что? — У нас заканчивается еда в холодильнике, мне нужно пойти на продовольственный рынок и все купить. Как я могу пойти без денег? — Ученица средней школы знает, как покупать продукты на рынке, — подумал Роланд. Он пошарил в кармане в поисках кошелька, но ничего не нашел. — Ну, во втором ящике твоей тумбочки, — сказала Зароса вздохом. Он вернулся в спальню и нашел почти пустой кошелек. В нем было около трехсот юаней и несколько лотерейных билетов. «Сколько тебе нужно?» Роланд вернулся в гостиную. «Двадцать. В любом случае, я не смогу унести много продуктов». Поскольку это были не его деньги, Роланд щедро дал ей пятьдесят юаней и сказал, «Можешь оставить сдачу на следующий раз». Зоро удивленно взглянула на него и засунула деньги в свой кошелек. «Твоя рука?» — Роланд заметил два пластыря на пальцах. «Я поранилась, когда поднимала осколки стекла, пустяки. Конечно, было бы лучше, если бы ты не мусорил». Она пожала плечами, взяла свой портфель и направилась к двери. «Я пойду в школу и не вернусь до полудня, поэтому не забудьте убрать посуду». «Подожди». «Разве сейчас не летние каникулы?» «Ну да, я в репетиторский центр», — сказала Заро, обувшись и высунув голову из двери. «Дядя, если твоя голова все еще болит, иди к врачу и больше не делай глупостей». Через полминуты Роланд вышел из комнаты 0825 и посмотрел вниз, опираясь на перила лестницы. Вскоре он увидел, как Зеро вышла из здания. Ее белые волосы были хорошо заметны в толпе. Как ни странно, люди на улице, казалось, привыкли к ней, так как никто не обращал на нее внимания. Она подождала некоторое время, пока еще две светловолосые девочки не подошли к ней, и вместе они ушли через переулок. «Значит, она завела друзей в этом мире». Роланд не мог не потереть лоб. «Какой абсурдный сон! Что мне делать дальше? Должен ли я следовать за ней?» Он не верил, что Зеро действительно может создать целый город. Когда Роланд обернулся и хотел вернуться в комнату, ища ключ, его внезапно поразило увиденное. К нему подошла красивая женщина. У нее были длинные серые волосы, высокие брови, а ее нос и губы были похожи на те, что были у Тилли. Однако у нее был холодный и высокомерный нрав, который удерживал мужчин на расстоянии вытянутой руки. Он никогда не встречал ее раньше, но воспоминания принца Роланда твердили ему, что она его старшая сестра, принцесса Гарсия из королевства Грейкасл. Гарсия Уимблдон. Роланд подсознательно потянулся за фруктовым ножом на поясе. «Отойди в сторону. Прочь с дороги!» Женщина явила отвращение на лице. «Позволь мне пройти. Ты... Ты меня не знаешь?» Он был очень удивлен. Она ухмыльнулась и спросила. «Почему я должна тебя знать? Потому что твои волосы окрашены в тот же цвет, что и мои?» Роланд уставился на нее, медленно отступая с дороги. «Ты Гарсия, верно?» «И что с того?» Ее лицо стало мрачным. «Раз ты знаешь мое имя, ты, должно быть, знаешь, что произойдет, если меня разозлить. Предупреждаю тебя, тебе придется несладко, если ты будешь меня доставать». Она протянула правую руку и сжала пальцы один за другим, отчего пальцы стали потрескивать, она как будто готовилась сражаться. «Она меня не знает, но почему она не удивляется тому, что я знаю ее имя?» Роланду было трудно это понять. Гарсия вернулась в свою комнату, и дверь за ее спиной захлопнулась. Он побрел по коридору и быстро взглянул на номер ее комнаты. Ее комната была 0827, она жила через одну квартиру. Глядя на многочисленные двери в длинном коридоре, у него внезапно возникло ужасное предположение. А сколько же здесь комнат? В конце концов, коридор был ужасно длинным стоя перед комнатой двадцать семь он не мог даже увидеть конец коридора он не мог не подумать об этом он как можно скорее вернулся в свою комнату нашел ключ от входной двери запер дверь и побежал по коридору к дальнему концу коридор был не короче четырехсот метровой дорожки Добежав до конца коридора и сбив дыхание, Роланд, будучи близок к лестнице, увидел номер последней комнаты 0899. Это было просто невероятно. Кто проектировал дом с почти сотней квартир на одном этаже? В соответствии со стилем 70-х и 80-х годов ряд из более дюжины квартир считался крупномасштабной постройкой. Затем Роланд поднялся по лестнице. Большая часть зеленой краски железных лестничных поручней была содрана, и он увидел явную ржавчину и пыль. В коридоре было множество небольших рекламных объявлений, в которых раскрывались отличительные характеристики времени. Такие рекламные объявления типа псориаз должны были давно исчезнуть в больших городах. Двадцать второй этаж был последним. На двери в конце коридора не было ни таблички, ни окна с решеткой. Он проверил одну за другой, пока не увидел первый номер, 22.45. По его приблизительным подсчетам во всем жилом доме было 2124 квартиры. «Тебе не победить меня, вот уже на протяжении многих лет я пожираю воинов и даже ведьм исключений», — он вдруг вспомнил, что сказала Зеро во время битвы на крыше. Все здешние люди были проигравшими в битве душ. Роланд был ошеломлен этим предположением. Теперь Зеро, казалось, сама стала местным жителем. Глава 636. Иллюзорная реальность. Роланд поднялся более чем на десяток этажей и, когда расслабил мышцы, почувствовал сильную боль в ногах. В этом старом здании не было лифтов. Даже если это был лишь сон, Роланду все же повезло, что он не появился на верхнем этаже. Несомненно, эта Зеро должна была создать все это, но это было еще не все. Никто не будет сопротивляться Роланду, используя такой метод. Зачем ей прикладывать столько усилий, чтобы создать такой странный сон, где я смог бы засвидетельствовать ее неудачу? Это не только лишило ее воспоминаний очищенной ведьмы, но и превратило ее в хрупкую школьницу. В этот момент у Роланда в голове мелькнуло много недобрых идей. В своем нынешнем положении Зеро не могла бы сопротивляться, и Роланд мог делать с ней все, что пожелает. Это будет считаться возмездием? Можно было сказать, что в этот момент Зеро действительно сделала что-то, что создало необратимый поворот памяти. Тем не менее, конечный результат оказался далек от того, что она ожидала. Если этот гигантский комплекс был реальным отражением памяти Зеро, то его вряд ли можно было назвать «домом». Дальше по улице было множество небоскребов, автомобилей и пешеходов. По-видимому, все это принадлежало памяти Роланда, душе пришедшей из современного мира. Зеро и те, кого она поглотила, появились в этом сне как современные люди». Это свидетельствовало о том, что ее замысел не удался. Это было бы более разумным предположением. А как насчет меня? Роланд размышлял над этим вопросом, медленно поднимаясь по лестнице. Ему не было здесь места, или, по крайней мере, он не принадлежал к этой башне проигравших. Было очевидно, что его память оставалась нетронутой и он знал, что это был сон и мог бы покинуть это место в любое время, когда захочет. Далее он должен был вернуться, чтобы сделать более удобное приспособление для падения на диван, чтобы ударить голову. На этот раз Роланд все еще почувствовал бы легкую боль, что означало, что подлинность сна уже можно сравнить с реальностью. В таком случае... «Какой же следующий шаг? Есть ли в этом какой-то смысл, или это все пустое?» Роланд вернулся в квартиру 08.25 и снова ее осмотрел. Квартира имела стандартную планировку, включая три спальни и одну гостиную без террасы. Три одноместных комнаты были спальни Роланда, спальни Зеро и одной складской комнатой, где хранились крупные предметы. Например, там был старый велосипед без колес, швейная машинка и ржавые железные двери. Все это даже на металлолом не сдать. Затем он подошел к спальне Зеро. На двери был знак, который гласил «Посторонним вход запрещен». Такое предостережение несколько смутило Роланда. Он нерешительно открыл дверь. Легкий, но приятный запах ударил ему в нос. Это была маленькая комната с аккуратно организованной мебелью. Постель была убрана, на столе был порядок, а пол безупречно чистым. Роланд прошелся по комнате. Вскоре дневник на углу стола привлек его внимание. Она ведет дневник Это была бы отличная возможность узнать о прошлом опыте Зеро. Сама мысль о том, чтобы заглянуть в дневник маленькой девочки во сне, не оказывала никакого эмоционального давления на Роланда. Роланд поднял розовую тетрадь и обнаружил, что на боковой стороне дневника был пластиковый замок. Однако этого было недостаточно, чтобы остановить Роланда». Пластиковый замок просто служил для внушения детям чувства безопасности. На самом деле он не помешал бы заглянуть в дневник. Роланд нашел две зубочистки, засунул зубочистки в замочную скважину и подвигал ими туда и обратно. Уже после нескольких попыток он открыл пластиковый замок. Перед Роландом предстала первая страница. Почерк на странице казался незрелым, но редко встречались чернильные точки или белые пятна. По-видимому, она была очень серьезной, когда писала дневник. 16 февраля Из-за смены школы меня отправили в дом в незнакомом городе. Владельца квартиры зовут Роланд, несколько неопрятный дядя. Он работает в баре и всегда спит днем, уходит из дома ночью и возвращается под утро». От него всегда исходит этот отвратительный запах алкоголя. Я, правда, совсем не хочу жить здесь, но моя семья сказала, что он просит минимальную плату за аренду и предоставляет питание. Моя семья отправит меня в деревню, если на меня хоть раз пожалуются». «Что за бред? Роланд не мог не разозлиться». Он в баре за всю жизнь бывал всего несколько раз, не говоря уже о работе там. Несмотря на такой абсурд, сам сон по сути своей был необоснованным местом, которое часто связывало многочисленные несвязанные фрагменты, и никто не заметил бы никакой разницы. Подумав об этом, Роланд решил больше не волноваться по поводу этого сна. 27 февраля. Началась школа. Дядя Роланд, похоже, потерял работу. Он выглядит таким испорченным, ужинали лапшой быстрого приготовления, которую я купила». «Второго марта я потратила все свое пособие на покупку лапши быстрого приготовления. Это не очень хороший знак. В журналах пишут, что в двенадцать лет организм еще развивается, и поэтому для роста необходимо правильное питание. Мне нужно поговорить с дядей. Если он меня изобьет, тогда я, я еще потерплю. Я не хочу ехать в деревню». 3 марта. Он согласился с моим предложением. Это здорово. Каждый месяц он будет давать мне деньги на покупку свежих продуктов, и если я не в школе, я буду отвечать за готовку. Мне кажется, что он должен бы платить мне за это, хотя неважно. Я всегда делаю домашние дела дома. Я привыкла к этому». 8 июня. Прошло уже три месяца с того момента, как я приехала в новый город. У меня много друзей, у меня лучшие оценки в классе. Хотя дядя Роланд неряшлив и всегда кажется небрежным, но он на самом деле неплохой парень. По крайней мере, он меня не избивает». «Плохо, что он все еще не нашел работу. Похоже, он скоро сдастся, и это не очень хороший знак. Мы не можем выжить только на те деньги, что сюда посылает семья дяди Роланда. Я должна помочь ему». «Двадцать второго июня. М -м, а зарабатывать так непросто. Я продала несколько аниме-рисунков в классе и получила лишь пятнадцать юаней. Этого недостаточно, чтобы купить еды даже на два дня». «Я слишком груба, когда говорю с дядей. В конце концов, он же взрослый. Я чувствую, что была невежлива, но я просто не смогла сдержать себя. Я становлюсь бунтаркой?» «Двадцать пятого июня. Боже мой, я так испугалась сегодня. Я увидела, как дядя Роланд упал со стульев. Хорошо, что под ним был диван. Он собрал гору из стульев и так пытался убить себя». Если он покалечится, то устроиться на работу станет еще сложнее. Завтра я спрошу его, что случилось. Пропуская тривиальные подробности, Роланд провел за чтением дневника всего полчаса. Теперь он понял, почему Зеро жила с ним. Сон для каждого придумал свою историю, которая соответствовала герою. Это, несомненно, очень сложная структура». Он не смог бы все это сделать, просто используя свой мозг. Неудивительно, что после слияния душ он пробыл в коме почти два месяца. Он вернул дневник на место, и тут Роланд заметил кое-что, что привлекло его внимание. Рядом со столом стояла стопка книг. Казалось, что это были учебники маленькой девочки — Роланд сглотнул и пододвинул все учебники к себе. Первый учебник был по литературе, а второй — по социальной науке. Когда Роланд увидел третий учебник, на мгновение у него перехватило дыхание. Это был учебник по химии для восьмого класса. Его содержание было простым, всего лишь несколько слов. В книге были в основном картинки — С первого взгляда эта книга показалась чем-то вроде «Я познаю мир», когда Роланд обратился к последней странице, оттуда выпала смятая длинная страница. Роланд разгладил страницу, и перед его глазами предстала полная периодическая таблица элементов.